Глава 4 А теперь внимание. Та-дам! Традиционная китайская средневековая свадьба, которая хоть и прошла в ускоренном темпе, но зато на территории запретного города, получилось и торжественно, и красиво. Поскольку нас с Яолинь поставили в известность всего за три дня, пришлось поторопиться. Не успели мы с подругой прийти в мой дворец как от принца принесли ритуальные атрибуты для свадебной церемонии. В отличие от традиций многих других народов, свадьбу в Великой Мин устраивает и оплачивает семья жениха. С невольной завистью смотрю на красное свадебное платье. Я не так выходила замуж, хоть и за императора. Меня просто поставили перед фактом. Отныне ты его жена, точнее сначала наложница а потом Сын Неба издал указ, где провозгласил меня своей супругой. Но свадьбы у нас не было. Такой чести достойна только императрица, а всякие супруги, благородные и не очень, обойдутся указом о присвоении им очередного штатного ранга. Типа и так великая честь служить самому Сыну Неба. Не было моей свадьбы с Лином. Говоря современным языком, Мы с ним живем в гражданском браке. А вот я Яолинь дождалась. Помогаю ей примерить платье. Почти идеально. Надо же немедленно выслать в ответ во дворец его высочества твою одежду и постельное белье. Яолинь! Спохватываюсь я. Иначе нас обвинят в нарушении традиций и в неуважении к семье жениха. Равно как и к императору, заделавшемуся сватом. «Не беспокойся, мой жених не придирчив улыбается моя персональная святая. «Нам главное быть вместе». «Он не удивился такой спешке?» «Спешке?» Яолень смеется, потом спохватывается. «Прости, я не должно быть такой счастливой, когда тебя разлучают с любимым». «Я же была счастливой, пока ты страдала». «Когда это я страдала?» «Вы так долго не могли пожениться из-за меня, я изгнала из запретного города родителей твоего жениха». «Давай забудем прошлое, Мэй», — решительно говорит подруга. «А твой принц, он забудет?» Я ульюннется. Наверняка они это обсуждали. Потому и принято решение уехать». Его высочество не желает делить жену со своим смертельным врагом. Яули не должна больше оставаться под моим влиянием. «Не отвечай», — усмехаюсь я. «Поскольку дары от жениха получены, и с в порядке, я могу пойти за своим сыном». «Тихо ты!» — пугается подруга. «В своем дворце я могу говорить об этом смело». К тому же мы с тобой только вдвоем. Но нас могут подслушать. Не называй Сантана своим сыном, Мэй, я тебя умоляю. Хорошо, не буду. Надеюсь, партия в Го уже закончена, и его величество отпустил князя Вана. Но, увы, Лину нечего делать в доме чужой невесты. Уверена, что князя выпроводили из запретного города под предлогом, что надо готовиться к долгому походу. А мне, увы, нечего делать в казармах. Как же грамотно они разыграли эту партию. Я в восхищении. Даже к Юн Джоу не успеваю. У меня всего три дня до твоей свадьбы. Прости меня. На глазах умрищу снова слезы. Прекрати это, идем. Говорю я со вздохом. Тебе надо на кухню, а мне к снохе. Темнеет уже. Я обещала вернуться вечером. Надеюсь, что с Сашкой все в порядке. Мне предстоит вытерпеть еще пару дней с перегоревшим молоком в груди. Они все-таки сотворили это со мной. Лишили меня возможности самой кормить сына. Но делать это и дальше опасно не только для моей жизни, но и для него. Сантан жив и здоров. Забираю из дворца империя 35-го принца и его свиту. Ваше императорское высочество мне больше не доверяет. Гундит Чунми мне в затылок, оттерев плечом кормилицу. Что ты уже успела рассказать супруге Гао? Я намеренно опускаю благородный. Благородства в гадюке ни капли. Я же не претендую на трон для своего Сашки. Могла бы оставить нас в покое. И тут до меня доходит... А что, если трон сына не был, наследует третий принц? Представляю на доске позицию. Сын благородной супруги Гао становится императором. И невольно холодею. Она ведь знает тайну Сантана. Чей он на самом деле ребенок? Доказательств нет. Но есть подозрение и факт сомнительных родов, куда никого из императорских супруг не допустили. Когда я боролась за свою жизнь, было гораздо проще. Но материнские чувства делают меня особенно уязвимой. Моя кроха еще даже голову не держит. А детская смертность во времена Средневековья и в самом деле невероятно высока. А тут еще я остаюсь одна. Лин уходит в поход. Ох и битва же мне предстоит. Придётся проявить чудеса изобретательности. Но сначала выдать замуж Яолинь и попрощаться с Линваном, который надолго меня оставит. Накануне свадьбы в доме у жениха мальчишник, а у нас с Яолинь, соответственно, девичник. Император у племянника вместе с другими мужчинами из семьи, которые успели приехать на свадьбу. Я знаю, что там же сейчас мой Линван и его лучший друг генерал Джоу. Эх, мне бы туда поговорить с юном. Напомнить ему, что своим счастьем он обязан именно мне. Есть же у него верный человек, который может стать хотя бы временно главой местной тайной канцелярии. Мне надо наказать обидчика в ходу. Но я не могу уйти, потому что устраивал прощальный ужин для подруги. Тем более уйти к мужчинам, кем бы я ни была. Моё присутствие на мальчишнике недопустимо. Это китайское средневековье в худших его традициях, где место женщины на кухне, в спальне и в храме. Готовить, молиться и обслуживать мужчину в постели — вот всё, что ей дозволено. Зачем ты выходишь замуж, моя Яолинь? Здесь ты была человеком, В твоем подчинении находилось несколько тысяч человек, а теперь ты сама будешь в полном подчинении у мужчины. Маленькая поправочка у любимого мужчины. Это я от зависти, потому что тоже хочу быть вместе с Лином. «Что с тобой, Мэй?» — пугается подруга, видя слезы у меня на глазах. «Я плачу от счастья за тебя». Мясо нам по традиции прислали из дома жениха, с их барского мужского стола. Яулин с улыбкой ест, а я накладываю ей лучшие кусочки, потому что завтра я у нельзя будет есть до самой церемонии бракосочетаний. У нас весело. Пьем вино и обсуждаем мужиков. Я, как законная вдова, вразумляю незамужних придворных дам. Намекаю краснеющий Яолинь о завтрашней брачной ночи. Мол, давно пора. Ну что за вечер? Невольно умиляюсь. Господи, совсем как у нас на Руси. Даром, что Китай, да еще средневековый. Мои служанки все как одна благородные девушки из очень хороших семей, меняя девичью косу Яолинь на сложный пучок в несколько слоев причёску замужней женщины. На Руси ведь тоже проводят свадебный обряд расплетения девичьей косы. Голову невесты после этого окручивают двумя косами, а дальше её следует покрыть головушку эту. Всё, мол, негоже замужней даме разгуливать простоволосой. Великая Мин с этим попроще, но со строгостью поведения замужней женщины нет. Хотя... Принц, за которого выходит моя Яолинь, человек прогрессивных взглядов, и не запрет ее под замок на женской половине своего дворца. Господи! Я тут гуляю на китайской свадьбе, а наши там сейчас Казань берут. И нечем Родине помочь. Царские послы до Китая доберутся еще не скоро. Не в этом веке уж точно. И снова слезы на глазах. Это все гормоны. У меня настоящая гормональная буря после того, как я бросила кормить Сашку грудью. Завтра на свадьбе я должна улучшить момент и сказать Лину, когда и где состоится наше с ним свидание. Или его лучшему другу, если не представится такой возможности. Но как же мне хочется перекинуться хотя бы парой слов с моим ненаглядным князем. Я вижу по его взгляду, Тоскует. Но не могу я отпустить его в долгий поход в таком состоянии.